Даже это в очередной раз подчеркивало растущую между ними пропасть взаимного отчуждения. Джастин понял, что на этот раз уступать нельзя. «Послушайте», — оживленным тоном сказал он, — «больной живот не причина, чтобы изображать из себя умирающую. Почему вы не зажжете камины, свечи?» Мало того, что сегодня паршиво на улице, так вы еще устроили из вашей спальни настоящую могилу. Мне так хочется. Я чувствую себя несчастной, и холод и темнота вполне соответствуют моему настроению. Джастин слегка улыбнулся. Что-то знакомое, напоминающее прежнюю Данни, промелькнуло в тоне жены. Теперь он знал, как себя вести дальше. «Это соответствует вашему настроению, любовь моя, но не моему», — сказал граф и дернул за шнурок звонка. Появившаяся через несколько минут в дверях Молли увидела своего хозяина склонившимся над решеткой камина и разжигавшим огонь. Девушка с виноватым видом посмотрела на Линтона. «Извините, милорд, я сама. Не надо, уже горит. Зажгите лучше свечи и отдерните занавески». «Простите, я бы давно все это сделала, но миледи сказала, я все понимаю, Молли». С улыбкой прервал ее граф, давая понять, что знает упрямый характер своей супруги. От кровати донеслось слабое бормотание. Джастин обернулся и увидел, что Даниэль уже лежит на спине, стянув одеяло с носа. «Вам станет гораздо лучше, любовь моя, если вы умоетесь и причешетесь», — успокаивающе сказал он, раздвигая шторы. В комнате тотчас же стало гораздо светлее. В камине уже пылал огонь, в канделябра горели свечи, свет которых отражался от лакированной мебели и прыгал по стенам золотыми, желтыми и белыми зайчиками. Только в лице молодой графини, казалось, ничего не изменилось. Но графа это, видимо, абсолютно не трогало. А теперь Молли, — распоряжался он бодрым голосом, — Угостите мадам горячим мясным бульоном. — Я не хочу никакого бульона, — буркнула мадам. — Тогда кашей. Терпеть не могу каш. — Слушаюсь, милорд, — присела Молли, поняв, что на ворчание хозяйки сейчас не надо обращать внимания, и вышла из комнаты. Вода в кувшине оказалась холодной, но Джастин решил, что как раз это может лучше всего освежить и успокоить Даниэль. Он взял полотенце, опустил его край в воду и подошел к постели жены. Что вы собираетесь со мной делать? Раздался ее раздраженный голос. Хочу умыть вам лицо, дитя мое. «Вы выглядите очень грязной и неопрятной. Я приведу вас немного в порядок, после чего ваше самочувствие сразу же улучшится». Даниэль протестующе замахала руками, но граф, смеясь, сжал ее запястье одной рукой. «Можете не сопротивляться, Дани, все равно у вас ничего не получится. Лучше сидите смирно». Даниэль, почувствовав прикосновение к телу влажного полотенца, захныкала, но в глазах ее уже появились озорные искорки, щеки заолели румянцем, а тело перестало напоминать готовую развернуться сжатую пружину. Она ощущала, что раздражение начинает понемногу проходить. Джастин, между тем, заботливо и нежно расчесал жене локоны, чуть прижав ее голову к своему плечу.